Часть 1. Петербургский потаршитель. Глава 1. град святого камня. Петербург, 2 сентября 1838 год. Покрытая дорожной пылью походная карета остановилась на Дворцовой площади. Дверца отворилась, и из делижанса вылез небритый молодой мужчина в картузе и подпоясанной красной рубахе, что считалось шиком уголовных элементов. Вслед за фортом вылезла и его мамзель. Впрочем, довольно приличного вида в элегантном васильковом платье и шляпке, из-под которой выбивались локоны цвета спелой пшеницы. Дама сразу засуетилась и принялась что-то втолковывая своему спутнику по-русски, но с легким акцентом. «Согласен, лисенок, это действительно завораживает!» Снимая картуз и обнажая истинно черные волосы с седым локоном в области челки, ответил мужчина. Они оба смотрели на зимний дворец, на его песочные стены, кованые врата под аркой входа, высокие окна и красивые статуи, взирающие на путешественников с крыши обители царской семьи. Творение итальянского архитектора Растрелли, выполненное в роскошном стиле ельзаветского барокко, действительно захватывало дух, и мисс Фокс, чувственная ко всему прекрасному, с восхищением, наслаждалась его красотой. Вдруг где-то вдали грянул пушечный залп, и Аманда тоже вздрогнула от неожиданности. Полдень. Взглянул на часы под главным флагштоком Российской империи на Зимнем дворце и понял, что традиционный выстрел произвела пушка на другом берегу Невы, на стене Петропавловской крепости, произнёс Владимир. Всё, как всегда, в Петербурге традиции не меняются. И вроде бы я был здесь совсем недавно, и в то же время, как будто это было совсем в другой жизни. Я «Понимаю тебя, любимый». Взяв кавалера за руку и нежно поцеловав ее в щеку, сказала девушка. «Когда я была здесь в последний раз, отец был еще жив, и жизнь казалась совсем иной». Она на секунду задумалась, вздохнула, а потом вдруг улыбнувшись, добавила. «Но теперь у меня есть ты, и я люблю тебя больше жизни, и все остальное мне кажется таким второстепенным. Даже та история, за которой мы и приехали сюда». «Боюсь». что эта история может оказаться весьма опасной, поскольку мы совсем не знаем, что готовит для нас Джао Кан. Но вдвоем мы справимся, ведь так? Конечно, — улыбнулся Волков и обнял возлюбленную. Вдвоем мы с Вилла. Его губы прильнули к алым губам мисс Фокс и страстно поцеловали их. И тут их вызывающий поступок оказался прерван деликатным покашливанием. Пора обернулась в сторону блюстителя нравственности... и на их лицах просияли улыбки. «Владимир! Аманда!» – звонко вскричал молодой офицер в синем мундире и с пышными черными бакенбардами и бросился с объятиями. Мисс Фокс радостно поцеловала Орлова в щеку. «У нас принято троекратно, я хантовая моя!» – пошутил офицер, за что был награжден еще двумя поцелуями. Волков было протянул товарищу руку, но Орлов заключил его в объятия и дружески похлопал по спине. И Владимир понял, что напряжение, возникшее у них после того, как команда выбрала его, а не Алексея, забыто. Молодой дворянин оказался очень рад этому, будто тяжёлый камень упал с его души, поэтому он тоже похлопал офицера по широкому плечу. А где наш общий друг, богатырь Потапов? спросил Мис Фокс, беря обоих кавалеров под руку и предлагая им пройтись по дворцовой площади. Занимается важным государственным расследованием. произнес Орлов и вдруг помрачнел. Страшные дела творятся нынче в Петербурге. Люди гибнут каждую ночь и не от рук уличных налетчиков, а от какого-то исчадия ада, которому просто нравится убивать. «Что за история?» – насторожился Владимир. «В данный момент не стоило упускать ни одной зацепки, способной привести к следу пригласителя в Петербург». И если сам Орлоу говорит, что в городе происходят странные события, то это вполне могло являться звеном одной цепи. «Дурная и прескверная история, брат!» – произнес Алексей. Кто-то по ночам разгуливает по улицам Петербурга и отрубает людям головы. «Серийный убийца!» – воскликнула Аманда. «Не приведи Господь!» – ахнул Орлов и поднес было перст к колбу, явно намереваясь перекреститься, но заметил скепсис, в глазах друзей махнул рукой и продолжил. На Руси, Махтош, я от рождясь такого не бывало. Не верю, покачал головой Владимир. Скорее тане полиция просто не афишировала подобными случаями и держала их под строгим контролем. Правда твоя, брат, кивнул Алексей и опустил голову. Но есть одна деталь, которая противоречит версии серийного душегуба. И какая же? спросила Аманда. Все жертвы не имеют ничего общего. Среди них есть и дворяне, и простые крепостные. Молодые — уже не очень. Женщины и мужчины. — Так, может, Душагубу просто нравится убивать? — предположила мисс Фокс. — Или он ненавидит весь человеческий род. Может, у него какая-то мания на этот счет? — А вот тут, лисенок, мне кажется, ты угодила в самую точку. — Наконец произнес Волков. — Поясни, — поднял Брой и Орлов. — Я думаю, что знаю дела, чьих рук эти убийства. И чё же? Это Аеше, ответил Владимир. Кто же ещё может так ненавидеть весь человеческий род? Но мы же уничтожили это племя, удивился Алексей. Не всё, покачал головой Волков. Джаокан, истинный хан Аеше выжил, и как ты помнишь, он поклялся жестоко мне тамстить. Но здесь, в Петербурге, поразил Сорлов. Не легче ли было проделать всё это в Сибири? Легче. Согласился Владимир. Но это бы доставило ему куда меньше наслаждений, а старый монгол хочет, чтобы я страдал перед смертью. Специально для этого он послал ко мне подручного, чтобы сообщить, что собирается сначала прикончить всех, кто мне дорог в Петербурге, а уже после заняться мной. Вот и начал бы с меня, зарычал Алексей. Уж я бы его пригулубил. Не будь столь самоуверен, вновь покачал головой Волков. За Джао Каном опыт прожитых веков. Я скрещивал с ним шпагу трижды. В первый нас остановил Тенгри, во второй я вывел его из боя хитростью, а в третий, когда он показал все, на что способен, меня спасло лишь чудо. «Я помню», — кивнул Орлов. «Твой Лис и Йони, они прекратили то кровавое месиво». «Но с чего ты решил, что убийства на улицах города связаны с Джао Каном? Это ведь вполне может быть совпадением». — Предчувствие, — молвил Владимир, — и схожие традиции. А еши тоже любили отрубать головы врагам. — К тому же, кому, кроме Дрэка, Потапова, тебя и Джаукана известно, что я жив и здравствую? — Резонно, — согласился офицер, — если учесть, что масона я упрятал в Петропавловку. — Алексей, а когда начались эти загадочные убийства? — вдруг спросил Аманда. — Неделю назад, и с тех пор они происходят каждую ночь. Ещё одно совпадение, да, дорогая, поднял брови Волков, как бы говоря, всё одно к одному. Шельма выргал сорлов и даже хлопнул себя по лбу. Получается, зря я поставил твою тётушку в известность о чудном спасении и возвращении непутевого племянника. Что? Что ты сделал? Выпучил глаза Владимир. Ну, я ведь не мог допустить, чтобы вы с Амандой квартировали у Гофмана. К тому же она твоя единственная родственница и имеет право знать. А я и не слышала, что у тебя есть тётушка, дорогой, улыбнулась Мисс Фокс. Любящая тётушка. Это ведь так мило. Ни в случае и тётушки Кэт, помрачнел Волков. Она всю жизнь была белой вороной в нашей семье, и я бы предпочел квартировать в любом другом месте, лишь бы подальше от неё. Ну, извини, развёл руками Алексей и виновато улыбнулся. Но она уже с нетерпением ждёт твоего визита и даже приготовила комнату для вас двоих. Боже, о нет, возмолился Владимир. Орлов уже поднёс руку, подзывая мирно ожидающего кучера. Ванька не заставил себя долго ждать и тут же подогнал экипаж, нагруженный вещами. В путь, мой друг, лукаво улыбнулся Алексей. Картошка ждёт. Запылённый от долгого путешествия дилижанс свернул с Дворцовой площади и проехав несколько домов по проспекту, повернул на Адмиралтейскую улицу, именуемую среди горожан Гороховой, и дальше устремился уже по ней. По обеим сторонам улицы располагались живописные каменные дома в 3, 4, а то и 5 этажей высотой. Аманда даже залюбовалась этими изящными застройками Петербурга. а экипаж тем временем ехал дальше и уже миновал мост через канал Мойка, после чего вновь его колеса заскрипели, двигаясь в сторону следующего Екатерининского канала. И уже миновал его, и проехав еще несколько домов, кучер остановил лошадей. — Приехали барины, — сообщил возничий. — Вижу, — отозвался Волков и вздохнул. Они покинули карету и устремились к парадной. Поднявшись на третий этаж, Орлов постучал в дверь. Ожидание оказалось недолгим, и через минуту створка отворилась. На пороге стояла женщина лет 50 в сером платье, запачканая краской разных цветов и оттенков. Её чёрные, явно подкрашенные волосы были собраны на макушке в неопрятный пучок, а перед ушками свисали два подкрученных локона. На лице виднелись морщины, которые, впрочем, ничуть её не старели. Но вот что удивило команду в образе этой немолодой, наверняка неординарной женщины, так это её глаза. Они оказались зелёными, словно у кошки. Мадам Волкова вежливо кивнула Орлов. Мисс Фокс, приподняв подол платья, элегантно поклонилась. И лишь Владимир выдавил улыбку, произнёс: "Банжо, дятушка Кэт". "Вовочка!" радостно вскрикнула дама и, бросившись на своего племянника, принялась целовать его в щёки. "Дятушка, вы же знаете, что я не люблю, когда вы так меня называете". Стараясь высвободиться из объятий родственницы, забормотал Владимир: Ну ты же всегда будешь моим маленьким племянничком, Срванец ты этокий. Вдобавок ещё и потрепал Волкова по щеке улыбнулась дама. Ну что это я на пороге вас держу? Проходите скорее. И она отступила, давая гостям дорогу. Вавочка, я так счастлива, что ты жив. А то уж думала, что последняя из Волковых осталась, вновь затараторила тётушка Кэт. А ведь нет, уберёг тебя Бог. И вижу, жену себе красавицу нашёл, помничка, мальчик. Так глядишь, я и детишек твоих ещё по нянчу. Дама повернулась к команде и спросила: "Как тебя звать, похитительница сердца моего любимого племянника?" "Аманда Фокс", ещё раз поклонившись, ответила девушка. "Англичанка", удивилась тётушка Кэт. "Самая настоящая англичанка". "Как же пошутила над тобой судьба, злодей? Кововочка". "Судьба обожает шутить самые разные шутки", пробормотал Владимир. «Впрочем, это моя самая любимая», — и он подмигнул о манде. Тетушка Кэт не обратила на это внимание и, как ни в чем не бывало, продолжила. «Ты ведь с детства не мог терпеть англичан. Это тебе твой пройдоха учитель фехтования привил. А ты во всем брал пример с этого пьянчуги. Но, впрочем, о покойниках плохо нельзя. Да, я слышала, что он сложил голову в Сибири после того, как вы оба попали на каторгу». Эх, жаль его. Веселый был человек царства ему небесного. Над ним будем о грустном. И она вновь повернулась к команде. Ну, а я дитя. Екатерина Андреевна Волкова. Назови меня Кэт. Мне так удобней. Хорошо, мадам, улыбнулась мисс Фокс совершенно ошарашенная болтливостью тетушки Владимира. Да что это вы все на пороге-то топчетесь? Пожалуйте в гостиную, продолжила монолог Екатерина Андреевна. «Только не вы, любезный!» — взглянув на покорно ждущего возничьего с чемоданами в руках, произнесла она. «Вы лучше займитесь подъемом багажа моих гостей!» «Будьте исполнено, барня!» — ничуть не смутился возничий и, отвесив поклон, поспешил вниз. «Пожалуй, я тоже откланяюсь!» — произнес Орлов. «Неотложные государственные дела! Но обещаюсь быть к вечеру!» И, попрощавшись по всем правилам высшего света, Алексей удалился, а мадам Волкова повела гостей в зал. Войдя в большую светлую комнату, заставленную картинами и явно служившую для хозяйки рабочей студией, мисс Фокс вдруг ахнула. На кушетке лежал обнажённый мужчина с чёрной бородой и лопаттой, что свидетельствовало о его крестьянском происхождении. Увидев вышедших господ, он тут же подскочил и поклонился. "Здравия желаю, ваше благородие", выдохнул мужичок с сверкающим обнажённым телом, отчего Аманда даже покраснела. Владимир недовольно покачал головой, а тётушка Кэт лишь звонко рассмеялась. «Прикройся чем-нибудь, Федор!» — сказала мадам Волкова. «Ты смущаешь моих гостей!» «Слушаюсь!» — отчеканил Федор и принялся натягивать портки. И тут только мисс Фокс заметила, что перед кушеткой стоит мольберт с холстом незаконченной картины, на которой изображен этот самый мужик Федор в образе античного героя, разрывающего пасть льву. И все сразу же встала на свои места, хотя то, что мадам Волкова художница Аманда поняла с первого взгляда по запачканному красками платью. Хоть не любовными утехами они тут занимались, подумала англичанка. Хотя мне какое до этого дело? Каждый в профе сам выбирать где и как. Вспомнив их недавние хлопоты с Владимиром Стагусено, улыбнулась девушка. Ну, no. я, наверное, пойду к Екатерине Андреевне. В спешке натянув портки и рубаху, осведомился Фёдор. Вступай, дорогой, улыбнулась мадам Волкова и подмигнула мужичку. И спасибо тебе. Продолжим завтра. «Раду стараться, барыня!» Довольно растянул широкий рот в улыбке Федор и с поклоном удалился. Аманда Фокс все же решила про себя, что не только изобразительным искусством эти двое тут занимались. И, похоже, ни одна Аманда сделала подобный вывод, поскольку Владимир тоже стоял недовольный. «Тетушка, я, конечно, не вправе читать вам нотации», заговорил Волков, но Екатерина Андреевна оборвала его. «Вот именно, Вовочка, что не вправе!» Неуподобься своему покойному батюшке в этом смысле. Кто може? А твоих оморных грешках мне много и ведомо. Правда, новострило ушки Аманда. Очень даже интересно. Но мы с вами потом об этом непременно по секретничаем. По секретничаем, по секретничаем, верагая улыбнулась тётушка Кэти и уселась в кресло, жестом предложив гостям сделать то же. Тётушка. возмолился Владимир. Ну, Может и не по секрет ничем, хохотнула мадам Волкова. Если ты, Вовочка, будешь вести себя паенькой. Насупившись, Владимир уселся на кушетку, что, возможно, совсем недавно служила любовным ложем дворянке-художнице и простому крестьянскому мужику. Аманда опустилась рядом. А тётушка Кэт взялся со столика курительную трубку и принялась разжигать её. Закурив, она вновь взглянула на Волкова и произнесла: — Что за вид, дорогой племянник? Почему ты выглядишь как фартовый налетчик? Твой покойный батюшка бы явно этого не одобрил. — В тех местах, где я жил в последнее время, это считается высшим шиком, тетушка, — съязвил Владимир. — А, теперь ты в столице, и ты потомственный дворянин, последний из рода Волковых, — выпустив колечками струйку дыма прямо в лицо племянника, произнесла тетушка Кэт. — И я не позволю одеваться тебе, как разбойнику. «Нет-нет, это просто нонсенс! Мы сейчас же отправляемся на Невский и оденем тебя согласно твоему положению!» «Хорошая идея!» — поддержала мадам Волкову мисс Фокс, у которой простая одежда возлюбленного тоже не вызывала одобрения. «Одно дело в Сибири, но в столице это совсем иное!» А Владимир лишь вздохнул, поняв, что с двумя подобными дамами ему не совладать.